тип 6. Путь от страха к отваге. Не бойтесь своих страхов. Они появились не для того, чтобы пугать вас. Они дают вам понять, что оно того стоит. S Joybel S. Писательница, мыслительница. Давным-давно жила девушка по имени Шесть. Она пришла в этот мир с исключительной способностью проявлять отвагу, но чувствовала себя меньше и пугливее, чем была на самом деле. В раннем детстве 6 была счастливой и свободной. Она делала, что хотела, не задумываясь. Она не планировала наперёд, она позволяла страху перед опасностями окружающего мира отвлекать её от развлечений и наслаждения жизнью. У неё было много друзей, она любила учиться и познавать новое. Даже экзамены она сдавала спокойно и уверенно. Когда Шесть подрастала, она пережила несколько ситуаций, когда ей было очень страшно. Однажды мама забыла забрать её из школы. Она напугалась, когда в кино убили человека. Она стала замечать всё, что могло пойти не по плану, и уяснила, что иногда плохое случается. Мир стал казаться ей опаснее и страшнее. Как-то Шесть очень разволновалась по поводу экзамена. Она переживала и вообразила, что ответит неправильно на все вопросы. Чётко представив себе картину неизбежной неудачи во всех подробностях, она застыла. И правда, тест она сдала очень плохо. В то же время она стала подозрительно относиться к людям и задавалась вопросом, можно ли им доверять. Затем, она пережила ещё несколько плохих ситуаций, стала злиться и ещё больше бояться. Став старше 6, начала сомневаться в намерениях старых друзей. Она правда им нравилась? Затем у неё появились пренаидальные мысли по поводу новых друзей. Они хотят застать её в расплох? Может, они только и ждут, чтобы втереться к ней в доверие и затем сделать ей что-то плохое? По мере того, как возрастали её страхи и сомнения, она представляла себе всё плохое, что с ней может произойти. Что если кто-то украдёт её деньги? Что если родители погибнут в автокатастрофе, и она останется одна? Что если убежит кот или поранится собака? Что если у неё обнаружат непонятное заболевание? 6 Парализовали страхи и сомнения. Она хотела снова стать такой же спокойной и беззаботной, как раньше, но это уже не казалось возможным. Мир превратился в очень опасное место. Единственным разумным выходом из положения было представлять заранее всё плохое, что может случиться, чтобы этого наверняка не произошло. Однако чувство защищённости, которое она получала от этих размышлений, было временным. Шесть пыталась справиться с возможными угрозами и готовилась к худшему. Это стало важной частью её стратегии выживания. Но хотя она очень изобретательно находила себе всё, что может пойти не так, и что она будет делать, если это произойдёт, её поглощали пугающие мысли. Скорина почти всегда занималась планированием действий на случай, если её страхи сбудутся. И это только усугубляло ситуацию. Потребность чувствовать себя в безопасности в явно опасном мире заставила Шесть придумывать, как справиться с многочисленными внешними угрозами. Она уставала от этого занятия, но не могла перестать перемалывать одно и то же в голове. Она должна была обеспечить себе максимальную безопасность. Она, превыше всего и всегда, она собрала аптечку первой помощи. Она стала лучше учиться, чтобы больше никогда не заваливать экзамены. Её стратегия выживания вышла из-под контроля. Она представляла себе ужасные вещи, которые могли произойти когда угодно и подозревала, что её окружают хитрые, злонамеренные люди. Она наблюдала за ними, чтобы найти подсказки об их скрытых мотивах, планах и дурных помыслах. Она знала, что они что-то замышляют. 6 превратилась в зомби. Очень осторожного, трудолюбивого, заботящегося о безопасности, но зомби. Чек-лист тип 6. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, то скорее всего, вы личность типа 6. Вы застреваете внимание на рисках, опасностях и угрозах. Вы позволяете 20% реальных рисков занимать 80% своих мыслей. Вы беспокоитесь о том, что не выявите заранее потенциальную угрозу. Вы стараетесь прогнозировать все возможные проблемы, чтобы либо предотвратить их, либо подготовиться к их решению. Вы автоматически подвергаете сомнению сказанное и говорите противоположное. Вашей первой реакцией на это предложение был протест вы обычно сохраняете бдительность чтобы не пропустить потенциальные проблемы от этого вы чувствуете себя в напряжении и тревожнее чем большинство людей вам тяжело доверять другим даже себе вы стараетесь повысить внутреннюю уверенность ставя происходящее под вопрос вы пытаетесь контролировать то что происходит на самом деле Представляя себе развитие событий ещё до того, как начнёте действовать. Вы верите, что если вы не продумаете во всех подробностях худший вариант развития событий, то не сможете нормально подготовиться к тому, что вас ждёт. Когда происходит плохое, вам становится спокойнее, вы чувствуете силу и даже смелость. Если вы проверили себя по списку и пришли к выводу, что это ваш тип, для вас путь к росту и развитию будет складываться из следующих трёх этапов. Прежде всего, вы отправитесь в путешествие к познанию себя. Вы поймёте, что часто видите риски, которые не замечают другие, и беспокоитесь о них. Затем вы должны открыто посмотреть в лицо своей тени и выявить бессознательные поведенческие шаблоны, которые возникли из-за вашей потребности в безопасности. В результате вы поймёте, как становитесь взвинченными из-за ответственности и решения проблем, и как сильно тревожитесь, когда воображаете худшее или боитесь этого. На заключительном этапе вы научитесь расслабляться, доверять жизни и увереннее двигаться вперёд, даже если вам страшно и вы на самом деле сталкиваетесь с рисками и угрозами. Храбрый человек не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх. Нельсон Мандела. Отправляемся в путешествие. Первая стадия пробуждения для людей типа 6 заключается в осознанном наблюдении за тем, как сильно ими движут фантазии, основанные на страхе. Это поможет им лучше изучить подпитываемые страхом паттерны мышления и определить без осуждения, сколько внимания они уделяют поддержанию ощущения безопасности и уверенности в мире, который считают опасным. Шестёрки начинают замечать, как они переоценивают потенциальные проблемы и попадают в поролич анализа. Люди этого типа намеренно бдительны к опасностям окружающего мира. Но если вы считаете себя типом 6, ваша постоянная потребность оставаться начеку вынуждает вас застревать в шаблонах, основанных на страхе. При этом вы не видите, что причина в страхе. Вам просто кажется, что вы хорошо умеете планировать наперёд и проявляете повышенную ответственность. Но как это ни парадоксально, ваша стратегия выживания усиливает ощущение тревоги и безызвестности, которое рождается из вашей потребности ощущать безопасность и уверенность. Если вы хотите добиться прогресса на пути роста и развития, вам необходимо понаблюдать за тем, как это происходит, встретиться лицом к лицу со своими страхами и освоить новые способы их преодоления. Ключевые паттерны тип 6. Если вы отождествляете себя с типом 6 и хотите отправиться в путешествие, то сосредоточьтесь, понаблюдайте и осознайте пять основных привычек своего типа. Потребность в безопасности. Обратите внимание, есть ли у вас постоянная потребность чувствовать себя в безопасности? Вы верите, что произойдёт нечто плохое, если вы утратите бдительность? Наблюдайте за собой, чтобы понять, стоит ли уделять приоритетное внимание безопасности и защите. Научитесь распознавать свои мысли, ощущения и действия, когда не чувствуете себя в безопасности. Если вы чувствуете угрозу, вы, возможно, испытываете внутреннее напряжение. Оно иногда возникает бессознательно, но вы должны стараться сделать его более осознанным. Когда вам всё-таки удастся почувствовать себя в безопасности, постарайтесь расслабиться и создать ощущение спокойствия, а затем выясните, не кажется ли это чувство временным, особенно если вы быстро переключаетесь на следующую проблему, которую необходимо решить. Необходимость управлять рисками. Скорее всего, вам нет равных в риск-менеджменте, и вам хорошо удаётся составлять чёткое представление о возможных угрозах. Очень важно понять, как вы используете воображение и интеллект, чтобы продумывать все возможные опасности ситуации, собирать информацию, наблюдать, анализировать, изучать, ставить под сомнение и проверять людей. Вам это необходимо ради ощущения контроля над обнаруженными рисками. Управление ими вызывает у вас тревогу, но вы стараетесь найти упорядорение и безопасность в подготовке к любой чрезвычайной ситуации. Однако этот метод может дать нежелательный эффект и вселить в вас ещё больше тревоги. Обдумывание проблем заставляет вас удерживать внимание на затруднительных ситуациях, отчего у вас повышается уровень стресса. Поскольку вы прекрасно умеете решать проблемы, возможно, вы сами их ищете. Желание чувствовать себя подготовленным Ваше главное переживание о том, что может случиться, заставляет вас готовиться к любым возможным результатам. Поэтому вы умеете составлять чёткие планы под разные сценарии и готовиться к ним. Вы уверенно справляетесь с любой возникающей проблемой. Вы склонны полагать, что чем лучше вы готовитесь, тем защищённее себя чувствуете. Но вам полезно понаблюдать за тем, не подтверждает ли ваша потребность готовиться к худшему, что вы никогда не перестанете готовиться к очередной проблеме, а значит, никогда не будете чувствовать себя в полной безопасности. Проверка людей и обстоятельств. Вы заинтересованы в создании доверительных отношений, но для начала вы подвергаете человека проверкам, чтобы убедиться в том, что он достоин доверия. Понаблюдайте, не странно или не страшно ли вам доверять человеку, если у вас нет о нём достаточной информации. Вы пристально наблюдаете за людьми и ловите их на противоречиях? Они делают то, что обещают? Соответствуют ли их действия заявленным ценностям и намерениям? Обратите внимание, когда вы не теряете бдительность, люди либо заслуживают ваше доверие, либо скрывают свои тайные мотивы. Вы гордитесь тем, что умеете смотреть сквозь ширмы и ложные личности. Ваша осторожность в вопросе доверия может означать, что вы распознаёте дурные намерения и находите проблемы там, где их на самом деле нет. Проблемы с властью. Если вы ассоциируете себя с типом 6, у вас могут быть более существенные проблемы с представителями власти, чем у других. Обратите внимание, не держите ли вы постоянно в центре внимания изменения расстановки сил? Если вы что-то замечаете, ваши отношения с вышестоящими принимают другую форму. Вы можете подвергать сомнению положение человека у власти, вам нужно много времени, чтобы выработать к нему доверие. Возможно, вы сначала ищете доверия к влиятельному лицу из желания получить защиту, но позже становитесь подозрительными. Вы бунтуете и играете роль оппозиции. Посмотрите, не выступаете ли вы против властей с целью защитить жертв несправедливости, людей или убеждения? Иногда вам страшно, что если вы слишком доверитесь представителю власти, то лишитесь защиты. Вам свойственно избегать руководящих должностей, и вы некомфортно себя чувствуете в роли лидера. Вы не можете плыть за новыми горизонтами, пока у вас не хватит смелости потерять из виду берег. Уильям Фолкнер. Страсть тип 6. Страх это страсть, которая движет людьми типа 6. В качестве основной эмоциональной мотивации страх понимается как шаткое состояние сердца, которое сопровождает нетерпимость к неуверенности. Он возникает в ответ на вероятность чего-то плохого. Шестёрки более подвержены страху, потому что им нужно заострять внимание на предугадывании и подготовке к любой угрозе, которая возникает из-за их потребности справляться с неизвестностью. Разумеется, мы все испытываем страх, и каждый боится чего-то своего. Но шестёрки испытывают более обобщённый страх, и они постоянно ищут источник этого ощущения, пока не находят его. К ним страх приходит до того, как появляется человек или ситуация, ответственные за его возникновение. Люди этого типа проецируют такую эмоцию на разных людей и объекты окружающей среды. Они могут испытывать разные формы страха, даже те, у которых нет оснований в определённом источнике или причине. Они боятся даже если не чувствуют страха. Например, их пугает, что на горизонте может маячить опасность, а они ещё ничего не обнаружили. Страх типа 6 существует как постоянное эмоциональное состояние сердца и не похож на простую эмоцию, которая запускает определённый поведенческий шаблон. В основном страхи исходят не из объективной причины, люди не проживают какой-то опыт по-настоящему. В большинстве случаев он основан на субъективных предположениях о том, что может случиться. Более того, шестёрки не осознают, что боятся. Они просто думают, что превосходно умеют готовиться к разным вариантам развития событий и решать проблемы. Для всех нас страсть, управляющая нашим типом, остаётся бессознательной тенденцией до тех пор, пока мы не начинаем осознанно отслеживать принципы её работы. Поэтому шестёрки не называют свой драйв страхом. В результате страх для них становится привычным состоянием, им тяжело расслабиться. Для них самая сложная задача осознать, полностью принять страх и перестать его избегать. Затем необходимо развить уверенность в том, что они в силах с ним справиться. У людей этого типа страх вызывает тревогу, постоянное эмоциональное и физическое напряжение, затем приводит к низкой уверенности в себе. Если вы отождествляете себя с типом шестым, страх может искажать ваше восприятие реальности, усложнять процесс принятия решений и приводить к прокрастинации. Когда вы поближе познакомитесь со своим опытом переживания страха, вы начнёте воспитывать в себе смелость идти вперёд, даже если боитесь. Чем лучше вы знаете свой страх и не позволяете ему удерживать вас на одном месте, тем сильнее вы воплощаете противоположное, более высшее своё качество отвагу. Если вы считаете себя представителем типа 6, то для успешного роста и развития вам нужно познакомиться с типичными проявлениями страха и осознать их. Бунтарский образ мышления Вы идёте наперекор тому, что говорят другие, а иногда даже тому, о чём думаете сами. Используйте лексику, которая показывает неуверенность буквально во всём и зависимость от контекста: что если, и зависит от обстоятельств. В отвечайте вопросом на вопрос. Прокрастинация постоянные сомнения в том числе в себе, из-за которых вы откладываете свои действия и достижение успеха. Предсказание плохих событий радиологичного чувства контроля. Удивление или озабоченность, когда происходит что-то хорошее. Ожидание неприятных событий, а вас, можно сказать, сидит на пороховой бочке. Сканирование окружающего пространства на предмет опасностей. Горизонтальное движение глаз, ощущение скованности в теле. Чрезмерная ответственность и стремление решать проблемы. излишняя преданность людям как оправдание того, что вы считаете их достойными доверия. Представление в уме множества разных сценариев развития событий, чтобы чувствовать меньше неуверенности в окружающем мире, хотя это невозможно. Качество человека, который умеет прекрасно решать проблемы и постоянно ищет себе новые и находит в долгосрочной перспективе избегать опасности небезопаснее, чем идти навстречу. Погливые попадаются не чаще, чем смелые. Хелен Келлер, американская писательница. Используем крылья типа 6 как возможности для роста. К типу 6 на круге инеограммы примыкают два других пятый и седьмой. Шестёрки смогут унять тревогу и стать объективнее перед лицом страха, приняв способность типа 5 сохранять спокойствие и размеренность. Затем они могут унять свою тенденцию к постоянному беспокойству, присвоив склонности типа 7 быть позитивнее и действовать спонтанно. Они получают возможность подняться над привычным страхом и предчувствием угрозы и посмотреть на происходящее шире. Во-первых, полагайтесь на способность типа 5 сохранять спокойствие и смотреть на вещи с объективной, менее эмоциональной, пугающей точки зрения. Как вы снизите уровень тревоги, начнёте глубже изучать информацию и проводить более нейтральный анализ того, что на самом деле происходит. Проводите проверку реальных данных того, что вас пугает, объективно рассматривайте вещественные доказательства того, что подтверждает или исключает сценарии из вашего воображения. Перестаньте проецировать свои страхи на внешний мир, освоив навык различать настоящее. С радостью примите на себя роль руководителя или эксперта и почувствуйте растущую уверенность от получения информации о своих интеллектуальных качествах или о том, чего вы боитесь. Затем нужно перенять сильные стороны семёрки. Смелее идите вперёд, исследуйте окружающий мир, веселитесь и поступайте спонтанно. Позвольте себе стать легкомысленнее. Расслабьтесь. Отпустите тревоги и напряжение. Сосредоточьтесь на том, что доставляет вам удовольствие. Начните действовать без необходимости готовиться заранее как можно тщательнее. Выработайте позитивное отношение и ищите новые возможности, так же старательно или ещё лучше, как вы привыкли искать угрозы. Развивайте гибкость и уверенность в себе, меньше планируйте и чаще импровизируйте, как это делают люди типа 7. Изображайте уверенность, которая в случае успеха оправдает себя. Эмоциональная открытость это риск, на который необходимо пойти, если мы хотим испытать призость. Бренне Браун, американская писательница. Лицом к лицу с тенью. Вторая часть пути роста и развития для типа 6 признание. принятие и интеграция страха, которые движут ими и формируют их способ ориентироваться в жизни. В результате они больше соприкасаются со своей силой, уверенностью, верой и отвагой. На этом более сложном этапе пути шестёрки осознают, что их сосредоточенность на безопасности и предсказуемости жизни, что они считали положительными факторами, на самом деле не приносит пользы. Когда люди типа шестого плохо понимают себя, они ограничивают или саботируют свою жизнь, даже не замечая этого. При этом они могут быть уверены в том, что поступают разумно и обоснованно. Если шестёрки игнорируют свои слепые пятна и воспринимают всё через негативную призму, они возлагают вину на посторонних людей или безжалостно упрекают себя и колеблются. Когда они не видят и не признают, что страх направляет их мысли и действия, они становятся несправедливы к окружающим и подозрительно смотрят на их мотивы, а свои вообще не могут разгадать. Знакомство с тенью. Тип 6. Если вы ассоциируете себя с типом 6, попробуйте выполнить ряд действий, направленных на принятие и борьбу со своими бессознательными паттернами, слепыми пятнами и болевыми точками. Определите, как сверхбдительность и тревога проявляются у вас на психическом, эмоциональном и физическом уровнях. Осознайте, как настороженность препятствует вашему внутреннему росту. Научитесь определять и отпускать напряжение в теле, которое рождается из страха и тревоги. Обратите внимание на чрезмерную активность вашего ума. Понаблюдайте, как он ищет плохое из-за склонности видеть один негатив. Сконцентрируйтесь на том, чтобы подмечать хорошее так же часто. Меньше застревайте внимание на определении рисков и прорабатывании худших вариантов развития событий. Больше занимайте себя обдумыванием положительных возможностей. Составьте список всего хорошего, что с вами происходит, опровергните свою убеждённость в том, что вокруг творятся только неприятности, осознайте тенденцию создавать самосбывающиеся пророчества, когда вы ждёте неприятного события, и понаблюдайте, как ожидания плохого сами себя оправдывают. Обратите внимание, как привычка прокрастинировать замедляет ваш прогресс и ограничивает возможности. Погрустите о том, сколько времени тратите впустую. Примите руководящую должность без колебаний и желания спрятаться за спинами других. Почувствуйте свою силу и перестаньте проецировать её на других. Научитесь быть решительнее. Вспомните трудные периоды в жизни, когда вы демонстрировали храбрость, силу и продуктивность. Осознайте, насколько вы на самом деле сильный человек. Вы не придёте к свету Если будете избегать тьмы. Келли Харл, американская писательница. Слепые пятна, тип 6. Люди типа 6 не в восторге от идеи прорабатывать свои слепые пятна. Хотя им не нравится тревожное состояние, оно всё равно даёт им ложное ощущение безопасности. Они полагают, что мысли о худшем помогают избегать неприятностей. Они чувствуют сильную усталость от необходимости всегда быть настороже, но стратегия выживания держит их в тонусе и не позволяет им ослабить бдительность. Поддерживая постоянную боязливость, шестёрки не развиваются и не признают того, что лежит в основе их постоянной потребности в защите. Но если вы определяете себя как тип 6, для вас есть и хорошие новости. Вы можете найти в себе силы проработать слепые пятна и поставить под сомнение свои страхи, признаться себе, что вы пытаетесь не смотреть глубже внутрь себя, постоянно ограняясь от внешних опасностей. Тогда вы найдёте в себе подлинную отвагу и веру. Если вы сможете выстоять против своих страхов и перестанете всегда готовиться к худшему, вы почувствуете огромное облегчение от того, что вам больше не нужно тревожиться. Вот несколько привычек, которые представляют собой слепые пятна типа 6. Вам необходимо устранить их. Привычка находиться в состоянии стресса и страха. Вы постоянно испытываете стресс. Вы привыкли к внутренним состояниям напряжённости, которые больше вредят вам, чем приносят пользы. Ваш главный мотиватор страх. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Осознайте, как страх и тревога негативно влияют на ваше восприятие и оценку ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Несколько раз в день повторяйте себе эту фразу: "Я могу расслабиться и всё равно останусь сильным и защищённым". Попросите психотерапевта или проверенного друга обсудить вместе ваши беспокойства, тревоги и страхи, а также то, как вы с ними обычно справляетесь. Обратите внимание, что не даёт вам постоянно ощущать доверие к жизни, другим людям и самому себе? Что страшного произойдёт, если вы ослабите бдительность? Какие бессознательные установки подпитывают ваш страх и тревогу? Представьте, как вы будете себя чувствовать, когда достигнете состояния умиротворения и покоя. Что вам нужно, чтобы войти в это состояние? Признайтесь, когда вы движетесь навстречу неизвестности уверенно и решительно, ваши страхи отступают. Попросите окружающих подсказать вам, когда вы проецируете, представляете, что происходит ужасное, хотя на самом деле вокруг царит спокойствие. Привычка не замечать, что не может пойти не так. Вы хорошо умеете определять риски, но можете ли вы предугадывать положительные события? Вы забываете о приятных ситуациях, как только они проходят. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Признайте свои скрытые мотивы, которые заставляют вас продумывать худшие варианты развития событий. Просчитывайте в уме лучшие варианты из возможных. Иследуйте чудодейственную сторону вашей уверенности в том, что если вы будете думать о негативных ситуациях, ничего плохого не произойдёт. Осознайте страх ожидания приятных событий и страх признать, что хорошее уже произошло. Признайте, что вы боитесь стать чем-то большим. Посмотрите, как вы не даёте себе давиться прогресса и стать успешнее. Осознайте, насколько вам сложно признать свою силу и авторитет. Что вы можете сделать, чтобы стать смелее и занять ведущую позицию в жизни? Примите, что в жизни полный страха нет места для других естественных эмоций, в том числе счастья, удовлетворения и радости. Неспособность признать свою силу. Люди считают вас компетентным и сильным, а вы им не верите. Как вы думаете, в чём причина различия в вашем восприятии? Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Признайте, что ваше зомби-эго любит, когда вы сжимаетесь в комок, чувствуете себя не готовыми и ни на что не способными. Обратите внимание, как вы поддерживаете комфорт, избегая сложностей и необходимости ставить под сомнение свой образ жизни. Осознайте, как вы проецируете собственную силу на другие авторитетные фигуры. Подумайте, почему вам сложно принять свои преимущества перед другими. Вы боитесь успеха? Представьте, как вы получаете желаемое и понаблюдайте за ощущениями. Иследуйте причины вашей прокрастинации. Вы чувствуете себя увереннее, когда принимаетесь за дело? Изучите свою склонность концентрироваться на том, чего вы ещё не знаете. Распознайте в этом тактику отсрочки. Назовите друзьям точную дату, когда вы начнёте новый амбициозный проект, и попросите их поддержать вас. Ежелие всего, принести в жертву собственное страдание суфийская мудрость. Боль, тип 6. Чтобы полностью постичь свою тень, людям типа 6 нужно прочувствовать боль, от которой они ускользают. Их проблема однако в том, что они не выглядят так, как будто избегают боли и страданий. Другие могут считать их негативными или пессимистичными, но они обычно меняют себя реалистами и утверждают, что пытаются предсказать будущее, чтобы подготовиться заранее. Однако постоянная сосредоточенность шестёрок на представлении худшего означает, что они привыкли к дискомфорту определённого рода. У шестёрок выработалась привычка постоянно пребывать в страхе или непроизвольных реакциях на него, которые делают их толерантными к определённому виду боли. Последнее возникает из-за неуверенности и беззащитности перед лицом опасности, и они обычно не стараются её распознать. Поскольку люди типа 6 сосредоточены на стратегиях преодоления трудностей, берущих начало в страхе, у них не остаётся достаточного пространства для осознанной проработки некоторых болезненных эмоций, таких как гнев, уязвимость, стыд и, собственно, страх. Хотя все шестёрки испытывают боязнь в разной степени, и не все узнают в своих ощущениях страх, они не избегают боли, как это делают все остальные типы. Тип шестой страдает, если не знает, что произойдёт дальше. Шестёрок мучит страх неизвестности. Они страдают от предчувствия, что все придуманные ими несчастья сбудутся. Они болезненно переносят незащищённость. Им тяжело, если другие, по их мнению, ведут себя безрассудно и непоследовательно. Они страдают от потребности постоянно жить в режиме полной боевой готовности. А удивительнее всего то, что им плохо, когда происходят приятные события. Они беспокоятся, что потом обязательно случится что-то плохое. Но поскольку они избегают своей тревоги или отмахиваются от неё с помощью различных стратегий преодоления трудностей, даже когда испытывают некую форму страдания, основанного на страхе, они не осознают её присутствия. В результате им тяжело её признать, отпустить и преодолеть на более глубоком уровне. Им необходимо проработать страдания, лежащие глубоко под поверхностью, чтобы расти и развиваться. Но не избегают его, чтобы нейтрализовать слабо выраженную перманентную тревогу. Чтобы добиться прогресса, им необходимо заглянуть глубже в неизвестность, несмотря на страх и боль. Если вы отождествляете себя с типом 6, вам необходимо осознать, что в детстве вы получили опыт болезненной незащищённости, лучше всего в обществе специалиста. Только после этого вы сможете увидеть и понять, как вы вновь и вновь проживаете те далёкие события. Вы должны научиться стойко переносить определённые болезненные ощущения, чтобы достичь полной реализации вашего подлинного я. Среди таких переживаний можно выделить следующее: изнеможение от груза ответственности за всё и всех, который вы взвалили на себя, сожаление о том, что вы сомневались в людях, которые были достойны доверия. Вспомните случаи, когда вы ошибочно судили о других из-за страха. Позвольте себе сожалеть о своих поступках, но не судите себя. Стыд за случаи из детства, когда с вами плохо обошлись и не защитили. Если с детьми происходят такие неприятные события, они неосознанно внушают себе состояние внутренней испорченности, чтобы защитить своё чувство к человеку, на которого они полагаются ради выживания. они винят себя вместо того, чтобы возложить ответственность на негодного защитника. Осознанно проживите это чувство, а затем отпустите и почувствуйте внутри доброту. Замешательство из-за искажённого восприятия себя и окружающего мира. Когда вы боитесь, вам тяжело распознать, что реально. Вы интуитивно ощущаете реальную опасность или выдумываете её, проецируете на другого человека или вещь? Научитесь различать, когда стоит доверять себе, а когда не нужно принимать на веру свои заключения, если они основаны на страхе и паранойе. Гнев или агрессия, которые исходят из страха. Эти чувства могут одолевать вас редко или присутствовать постоянно, в зависимости от вашего подтипа. Осознайте своё отношение с гневом и научитесь направлять его в верное русло. Проверьте, не злитесь ли вы в ответ на страх или полностью избегаете гнева из-за страха. Сомнение в себе, исходящее из чувства ответственности, яркого воображения или неспособности доверять себе и своим силам. Дайте сомнению в себе его настоящее имя: страх жизни и страх быть тем, кто вы на самом деле. Постарайтесь подробно исследовать сомнение в себе: его источник, внешние формы, проявления и последствия. Позвольте себе осознанно почувствовать сомнение, чтобы справляться с ним наиболее эффективно. Страх из детства, в котором вы застряли. Позвольте себе изучить его, открыто выйти навстречу ему и осознанно прочувствовать внутреннюю силу, которая поможет вам его преодолеть. Счастье, удовлетворение и радость, для которых в вашей жизни недостаточно места, поскольку вы большую часть времени тратите на оценку угроз. и рисков. Уязвимость единственный способ позволить вашему сердцу почувствовать истинное удовольствие. Боб Марли. Тип 6. Подтипы. Определение вашего подтипа поможет направить усилия на борьбу с слепыми зонами, бессознательными тенденциями и скрытой болью. Конкретные шаблоны и тенденции подтипов варьируют в зависимости от того, Какой из трёх инстинктов выживания доминирует в вашем опыте? Самосохранение, подтип 6. Очень мягкий и дружелюбный подтип. Он пречьит страх за нежностью и добротой, а не агрессией. Такие люди ощущают страх как сепарационную тревогу и стараются привлечь сильных защитников и союзников, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они открыты, пугливы и часто страдают фобиями. Бегут от опасности, инстинкт беги, не бей. Они глубже всех испытывают сомнение и неуверенность, доверяют другим больше, чем себе. Они очень боятся выражать гнев, больше остальных подтипов склонны колебаться и задавать вопросы, но сами на вопросы отвечать не могут. Социальный подтип шестой. Справляйтеся со страхом за счёт авторитетов. Полагает, что получит ощущение безопасности, если будет следовать правилам авторитета, человека, системы или идеологии. Люди этого типа чаще добросовестные, любят формальности, интеллектуальные, ответственные и продуктивные. Они полагаются на инструкции и рекомендации, чтобы чувствовать себя в безопасности. Для них неопределённость и двусмысленность приравниваются к тревоге. Они демонстрируют сочетание фобий, страха и антифобий, подавление страха за счёт силы. Они видят мир в чёрно-белом режиме и не замечают серого. Сексуальный, интимный, подтип шестой. Представители этого подтипа более конфликтные, напористые и пугающие. Они реагируют на страх гневом. Для них лучшая защита нападение. Чаще они кажутся сильными и не показывают страх и уязвимость их поведение управляется страх но в данном случае он работает бессознательно они склонны к антифобии и наступают на предполагаемую опасность с позиции силы иногда эта особенность делает их похожими на бунтарей любителей риска адреналиновых наркоманов и скандалистов те не под типов тип 6 Вы сможете эффективнее бороться с тенью, если познакомитесь ближе с конкретными характеристиками тёмной стороны своего подтипа. Далее изложены аспекты тени для каждого из них. Поскольку свойственное каждому подтипу поведение по большей части непроизвольное, вам будет очень сложно обнаружить в себе эти характеристики. Самосохранение, подтип 6, тень Если вы узнали себя в этом подтипе, ваш способ справляться со страхами ставит вас в зависимость от тех, у кого вы ищете защиты. Вы не даёте людям возможности атаковать вас, стараясь казаться милым, сердечным и дружелюбным. Чтобы оказаться в безопасности, вы бежите от ситуаций, вызывающих у вас страх. Вы боитесь агрессии других и не любите выражать свой гнев. Вы теряете себя в сомнениях и неуверенности. Вы ищете определённости, но всё подвергаете сомнению, даже собственное сомнение. Поэтому вам сложно принять решение и начать действовать. Вам тяжело признать свои сильные стороны и авторитет. Социальный, подтип шестой, тень. Вы склонны принимать на себя огромную ответственность. Вы чувствуете, что обязаны заботиться о других и о коллективе. Верность делу и авторитетом у вас происходит из эгоистической потребности в безопасности. В вас заложена тенденция истинно верующего чрезмерная преданность влиятельным фигурам и идеологии. Вы должны научиться доверять своему внутреннему авторитетному источнику и не искать во внешнем мире инструкции, которые помогут вам обрести чувство защищённости. Удерживая внимание на системах, идеалах и правилах, вы пренебрегаете своей потребностью выстраивать более глубокие отношения с эмоциями и инстинктами. Больше прислушивайтесь к сердцу и интуиции, а не только к голове. Сексуальный, интимный, подтип 6, тень Если вы ассоциируете себя с этим подтипом, вы действуете из страха, а не смелости. Когда идёте на риск, проявляете силу или агрессию, вы запугиваете других, чтобы справиться с собственным страхом и отвести атаки. Вам необходимо рассмотреть свой страх под верхним слоем силы и воспитать в себе истинную отвагу. Вам нужно развить эмоциональную устойчивость, чтобы справиться с ощущением уязвимости, стать стабильнее и осознаннее. Чтобы осмысленно относиться к жизни и отношениям, вам необходимо исследовать свои склонности к противоборству, конфликтам, остромощщениям и неповиновению. Человек прекрасен в своей уязвимости. Брене Браун. Парадокс тип 6. Парадокс типа 6 заключён между крайностями: страсти страха и добродетели отваги. Быть отважным значит двигаться вперёд вопреки непредсказуемости. Когда вы узнаёте, как работает страх, вы открываетесь новому образу жизни, экспериментируете и развиваете в себе способность решаться на действия с лёгким сердцем. В результате шестёрки чувствуют умиротворение и возросшую уверенность в себе. Они прекращают попытки найти определённость в ситуации до того, как приступать к действиям, начинают чувствовать укрепшую связь с телом и душой. У людей типа 6-го появляется способность отключаться от того, что советует голова, и следовать за верой вместо страха. Если вы относите себя к типу 6-му, попробуйте выполнить несколько рекомендаций, чтобы осмыслить свой страх и достичь более высокого уровня эмоциональной отваги. Понаблюдайте, когда вы чувствуете тревогу и отчаянно ищете определённости. Расслабьтесь. И посмотрите на всё хорошее, что сейчас происходит и вероятно будет продолжаться дальше. Обратите внимание на давление, которое возникает, когда вы готовитесь воплотить в жизнь свои планы и действия. Понаблюдайте за своей склонностью анализировать и репетировать. Ставьте себе сжатые сроки и приступайте к делу, несмотря на волнение. Проявите сострадание к той части вашей индивидуальности, которая нуждается в безопасности. Войдите в контакт с эмоциями, возникающими при проявлении угрозы. Осознайте, когда вашими действиями управляет страх, но не судите себя за это. Дышите осознанно, медленно и спокойно. Вернитесь в настоящий момент, не думайте о том, что плохое может произойти в будущем. Признайте утомление как последствие склонности к излишнему анализу потенциальных проблем и опасностей. Почувствуйте облегчение от того, что вы намеренно позволяете себе расслабиться. Сконцентрируйтесь на своём теле. Приведите его в движение, выполните упражнение, чтобы перевести внимание на физическую оболочку, обрести эмоциональную стабильность и уверенность. Когда вам в следующий раз станет страшно что-то делать или вы будете колебаться перед принятием решения, прочувствуйте свой страх и сделайте рывок вперёд. Если вам это не по силам, попросите друга подтолкнуть вас. Когда вы приступите к действиям, обратите внимание, какие ощущения вызывают у вас отвага. Смелость это сопротивление страху и господство над страхом, а не отсутствие страха. Марк Твен. Применение стрелок типа 6 для роста и развития с типом 6, посредством внутренних стрелок на круге и неограммы, соединяются ещё 2, 9 и 3. Сконцентрируйтесь на том, чтобы воплотить положительные качества типа 9, умение замедляться и вступать в близкий контакт с людьми. Затем интегрируйте способность тройки решаться на действие, и вы создадите пространство для быстрого роста. Люди типа 6 смещают центр внимания с ожидания опасности и риска и развивают в себе способность приниматься за дело до того, как почувствуют себя полностью готовыми. Во-первых, осознанно примите способность типа 9 отпускать напряжение, замедляться и близко общаться с окружающими. Внимательно прислушивайтесь к другим и позвольте себе довериться их намерениям. Играйте роль самого беззаботного человека в компании и наблюдайте за своими ощущениями. Уделите время занятиям, которые позволяют вам просто быть. Почувствуйте более полную связь со своим телом и укрепите его силы. Разрешите сердцу успокоиться и почувствуйте, как его поддерживает живот. Ощутите свои эмоции через тело, чтобы стать стабильнее и целостнее. Освободитесь от ограничений головы. Присоединитесь к потоку, планам других и ничто не подвергайте сомнению. Затем вам следует перенять способности троик действовать без прокрастинации. Составьте список целей и сосредоточьтесь на получении результатов, которые вам необходимы. Осознайте свою продуктивность и компетентность. Займитесь саморекламой, чтобы другие признали ваши положительные качества и достижения. Подумайте, что позволит вам предстать в хорошем свете, а не только решить потенциальные проблемы. Заведите практику отпускать страхи, связанные с успехом, и, как говорится, в известном рекламном слогане Just do it. Почувствуйте свои эмоции, энтузиазм от движения вперёд и освобождение от страха. Успех не окончателен, неудачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль. Принимаем высшую сторону. На третьем этапе путешествия люди типа 6 осознают, что могут сохранять спокойствие и уверенность и всё равно позволить событиям разворачиваться в позитивном русле. Люди этого типа к своему удивлению обнаруживают, что могут ощущать внутреннюю силу и не беспокоиться о том, что мир разлетится на части. Они обретают внутреннюю силу, когда смещают центр внимания от головы к сердцу и всему телу. Когда шестёрка учится соприкасаться с мудростью своих эмоций и внутреннего чутья, чтобы уравновесить активность головы, она находит способ прервать цепочки мыслей, продиктованных сомнениями и тревогой. Человек типа 6 осознаёт, что ему нечего бояться. Он может отпустить контроль над потенциальными угрозами и опасностями, которые, как ему казалось прежде, был необходим. Эти люди учатся верить, что всё будет хорошо. А если и возникнут трудности, то они увидят в них мудрость и не станут беспокоиться о том, что случится дальше. Если вы узнали себя в типе 6, попробуйте, находясь на высшей стороне личности, выполнить несколько действий, которые раньше вам были недоступны. Победите страх естественным чувством веры. Доверяйте другим без необходимости проверять и сомневаться. Доверяйте себе и принимайте свои способности легко и непроизвольно. Перестаньте всё излишне обдумывать и писать сценарии будущих событий. Научитесь замечать разницу между интуицией и проекцией. Когда вы расслаблены и правильно предсказываете ход событий, или напряжены и рисуете в воображении ужасное будущее, которое не воплощается в жизнь. Откажитесь от негативных навязчивых мыслей, обратившись за советом к интуиции и чувствам. Плывите по жизни легко, спонтанно и непринуждённо, не беспокоясь о будущем. Улучшите навык самостоятельно успокаиваться. И будь счастливым. Почувствуйте свою силу, власть и авторитет. Развивайте уверенность в принятии решений, принимайтесь за дело, когда это необходимо, и начните лучше относиться к себе. Больше сосредотачивайтесь на благоприятных возможностях, чем на опасностях. Человек совершает одно из величайших открытий, когда к своему огромному удивлению понимает, что может делать то, чего он боялся не суметь. Генри Форд. Добродетель тип шестой. Отвага добродетель, которая даёт противоядие от страсти типа шестого страха. Благодаря мужеству шестёрки сохраняют сердца открытыми перед лицом всего, что происходит или может произойти, и спокойно, но решительно делают следующий шаг вперёд. они продолжают двигаться в силу более высокой потребности или воли, а не из-за инстинкта бей или беги. У людей типа 6 возникает глубокое чувство уверенности в способности справиться с любой проблемой, которая встанет на их пути. Они доверяют себе и миру, им не нужно заранее просчитывать ловушки, в которые они могут угодить, прежде чем сделать шаг вперёд. они берут на себя полную ответственность за свою жизнь и готовы справиться со всем, что принесёт им будущее. Отвага противоположность страха. Это умение держать сердце открытым всему, что дарит жизнь. Быть смелым значит двигаться вперёд, несмотря на непредсказуемость и действовать, превозмогая страх. Смелость обеспечивает этому типу правильные средства борьбы со страхом, предлагая Новый ясный путь. Когда шестёрки обретают истинную храбрость, их тревога становится чистой энергией. Они помнят самые страшные эпизоды и то, как они встречали такие моменты с силой и стойкостью. Они помнят, как сохраняли самообладание в критической ситуации, и они понимают, что в эти минуты они проявляли как минимум намёки на отвагу, а теперь могут пробуждать её сознательно, независимо от того, что происходит вокруг. Если вы ассоциируете себя с типом шестым, то сможете заглянуть в глубь своей отваги и отбросить привычки, подогреваемые страхом. Вот примеры смелых действий, которые помогут вам окрепнуть и жить от всего сердца. Обуздайте активность ума и просто действуйте. Нет лучшего момента, чем сейчас. Когда вам страшно, всё равно идите вперёд, не позволяйте страху вас тормозить. Вы можете его ощущать, но не позволяйте ему вас останавливать. Почувствуйте надёжность в теле и освободитесь от напряжения, которое вызывает тревога. Обратите внимание на внутреннюю реальность и пустите глубокие корни в настоящем. Не прокручивайте в голове прошлые неприятные события. Примите похвалу окружающих, чтобы укрепить силу и стабильность. восстановите внутреннюю влиятельность и авторитет займитесь медитацией чтобы научиться отпускать проблемные мысли вытекающие из страха поговорите о своих страхах в располагающей комфортной обстановке чтобы посмотреть им в лицо и проработать их основываясь на реальных доказательствах затем отпустите их решитесь на новый сложный проект с позиции силы доверия и уверенности Поблюдайте и запомните, как события разворачиваются благоприятно, ведь вы вложили в них свои влияние и силу. Страх это ваши ощущения, смелость это ваши действия. Эмма Донахью, ирландская и канадская писательница. Пробуждаемся от состояния зомби. Для типа шестого ключ к принятию истинного я в умении успокаивать ум. Когда этот тип видит, как воображение рисует несуществующие проблемы, он разрывает цепочки навязчивых мыслей и пребывает в ощущении безопасности внутри себя. Регулярно подмечая свою сосредоточенность на рисках и проблемах и преодолевая её, шестёрки открываются на встречу жизни за пределами страха. И это даётся тяжело, ведь эго твердит, что единственный способ быть в безопасности думать, что всё может обернуться плохо. Но когда не смело смотреть на свои страхи и поднимаются над самоограничивающими привычками, то обретают спокойствие, стабильность, природную мудрость и достигают высшей точки внутренней силы, основанной на самопознании и уверенности в себе. Они начинают отчетливее представлять себе, кто они на самом деле. Осознавая, что застревание в подозрениях и подготовке лишает умеретворения и мужества, люди типа 6-го учатся сосредоточенно направлять себя к расслаблению и обретению истинной силы. Когда они начинают замечать пустые угрозы, вызванные негативными мыслями, то больше концентрируются на реальном. Шестёрки твёрдо верит в свою силу, которая поможет добиться наилучших результатов. Успокаивая себя и доверяя своим способностям на пути в неизвестное, они осознают истинный потенциал и видят, как Вселенная способствует их радости и успеху. Когда тип 6 принимает и проявляет истинную силу, он полностью меняет настроение и мировоззрение, воплощая всё, что ему суждено создать. Хотя типу 6 приходится сталкиваться с тенями и трудностями точно так же, как и остальным, более поздние отрезки пути к пробуждению для типа 6 проходят намного счастливее и спокойнее. Они ярче испытывают чувство освобождения, потому что больше не живут в трудностях и не вынуждены бежать от них. Стратегии выживания типа 6, сосредоточенные на поиске проблем, и непреднамеренно причиняют ему страдания. В режиме зомби шестёрки не могут перестать думать, что им нужно постоянно искать скрытые проблемы и угрозы. Но осознавая, что такое мышление удерживает их на низком уровне осознания, шестёрки возвращаются к себе. Они вновь обретают истинное я, испытывают огромное облегчение от возможности снять блоки и восстановить энергию, потраченную на страхи и стрессы. Шестёрки часто считают, что осторожность сродни мудрости. Это ложное предположение усиливает хватку их самоограничивающих паттернов. Но когда они сдаются и признают, что не могут контролировать внешнее, то овладевают истинной силой, становятся храбрыми и смело встречаются со всем, что приносит жизнь. Христос беспокоится о том, что произойдёт и может произойти, они отдыхают в настоящем. Они развивают способность проживать ту жизнь, какая им даётся. Если дурные предположения действительно всбываются, шестёрки реагируют со своей природной, врождённой силой. Когда шестёрки умеют доверять независимо от того, что происходит сейчас, они понимают свою отвагу. Она открывает им путь к вере и высшему осознанию их подлинной индивидуальности.